Телеграф. Экстрасенсорное надувательство. На днях я перелистывал ежеквартальник Комитета по научному расследованию сообщений о паранормальных явлениях. — Не знаю, вы на него подписаны? — Нет. — Подпишитесь обязательно. Он того стоит. Я так хохотал что ко мне прибежал официант со свежей скатертью, стаканом воды, типовым бланком отказа от претензий и гигиеническим квадратиком бумаги, отдающей ароматом лимона. Тут следует пояснить, что читал я этот бесценный труд, носящий название «вопрошающий скептик» в тайском ресторане. Журнал специализируется на элегантной и безжалостной уборке мусора, которым засыпают нас парапсихология, астрология, истории о привидениях, НЛО, сгибании ложек и прочим, бреде и билиберде. Существует и британский журнал, названный скептиком в честь его американского собрата. «Мне очень трудно скрывать мое презрение». Нет. «Презрение» — слово не совсем точное. Скрывать ту смесь огорчения, гнева, жалости и отвращения, которую порождает во мне огромная индустрия паранормальных явлений и связанная с ней мешанина таинственности и псевдонауки. С одной стороны, астрологи и шарлатаны всякого рода наперебой кричат, что наука не знает всего, и в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится вашей мудрости, болваны. С другой спешат уверить нас, будто их Бессмысленные каббалистические карты разработаны в соответствии со строгими научными принципами, и что множество очень видных ученых и политиков, не называемых никогда не называемых по именам, питают стопроцентную веру в них. Поскольку каждому, кто занимается актерским ремеслом, приходится то и дело сталкиваться с трепетным помешательством на витаминах, эссенциях, из полевых цветов, кристаллах, знаках зодиака и холистическом балансе, мне порой бывает трудно реагировать на такие притязания, сохраняя изысканную, элегантную, старомодную рыцарскую воспитанность, которая позволяет завоевывать сердца и избегать неприятных сцен. Поэтому журнал который держится тех же мыслей, что и я, оказывает на меня действие самое свежительное. Я чувствую себя примерно так же, как одинокий старый извращенец, впервые услышавший о существовании еженедельника грязных фантазий или новостей мира проколотых сосков. Конечно, вопрощающему скептику никогда не превзойти по тиражу астрологические и эноложные журналы поскольку настоящего рынка для того, что можно назвать негативным или узколобым подходом рационального скептицизма, не существует. На самом-то деле никакой узколобостью скептики не грешат. Список физиков, психологов и философов, выступающих на страницах этого журнала, способен внушить благоговейный трепет, и все они, безусловно, отличаются широтой взглядов на чудодейственные тайны космоса, гораздо больше, чем свойственно тем, кто верит, будь то Вселенная может быть настолько чудаковатой и неосмысленной, что допускает существование, ну, скажем, телепатии, противоречащей второму началу термодинамики, принципу куда более прекрасному и загадочному, нежели...